К исходу года у всех появилась уверенность, что буры выиграют и на этот раз. В трескотню английских газет о том, что Британия не потерпит, никогда не допустит и непременно покарает, никто особенно не верил. Газетчики всегда так говорят. Да и прецедент того, что Британия потерпела и допустила, был. Та же первая англо война 1880-го, 1881 годов, а сейчас-то буры были куда сильнее, и не только громили английские силы на суше, но и посмели кощунственно бросить вызов владычице морей там, где она считала себя абсолютной хозяйкой, на море. Шесть пароходов Трансвальской оптово-розничной компании сразу после получения известия о нападении англичан на Спрингфонтейн свернули коммерческие операции и двинули в сторону Камерунштадта и дар-эс-Салама, являвшихся столицами и крупнейшими портами, соответственно, германского Камеруна и германской восточной Африки. Там на них были установлены по 10 уже заранее закупленных у немцев 105-мм орудий, после чего новые хищники вышли в море. Их охота еще только разворачивалась, но в настоящий момент уже было достоверно известно о том, что англичане потеряли как минимум 11 пароходов, а вообще через районы, где были замечены трансвальдские вспомогательные крейсера, за время прошедшее с момента первого нападения, проследовались 70 с лишним английских пароходов, из которых более трех четвертей еще не достигли портов назначения. Так что каковы реальные потери англичан, еще только предстояло узнать. Но англичане уже полностью остановили переброску войск в Капскую колонию на невооруженных пароходах и занялись организацией системы конвоев. Короче, на первый взгляд казалось, что буры выигрывают. Поэтому Кац бомбардировал меня телеграммами с вопросом, насколько разумно продавать акции в настоящих условиях. Тем более, что мой управляющий Горд Грауль Договорился, что правительство трансваля в обмен на кредит золотом и передачу трансвальским вооруженным силам двух наших бронепоездов и артиллерии уступит компании алмазной копии Кимберли. Складывалось впечатление, что для трансвальских золотых приисков настают сказочные времена. Но мои информаторы в Великобритании сообщали мне, что на сей раз англичане не отступят. А это означало, что буры проиграют. Возможно, они продержатся заметно дольше, возможно, сумеют заставить англичан заплатить за трансвальское золото в разы, а то и на порядок больше, чем в той истории, которую я знал. Но если англичане решат идти до конца, то довольно скоро разница в численности вооруженных сил на театре военных действий станет слишком велика. Англичане превзойдут буров 5-10 раз. А при таком раскладе, тем более что малочисленная сторона не имеет почти никакой промышленной базы, результат очевиден. К тому же в первых наиболее успешных для буров боях они теряли кадровых солдат и офицеров, на смену же убитым и раненым приходили ополченцы, обученные стрелять, но не воевать, и способные думать только так, как думал обычный бур-фермер. Да и командование операциями по мере окончания мобилизации тоже постепенно переходило от кадровых военных к бурским политическим лидерам, принимавшим высшее в бурской армии звание «команданте», что также не шло на пользу делу. А потому темпы наступления буров очень скоро начнут падать. И Капстаада, или, как его уже называли более ста лет, Кейптауна буром точно не захватить, а значит все зря. Если у англичан останется хотя бы один порт на побережье, в котором они смогут разгружать свои транспорты, шансов у буров не останется. Да и захват порта не факт, что окажется решающим. Береговой артиллерии у буров нет, мин тоже, про флоты говорить нечего, так что отбить порт при поддержке десанта флотом-англичанам не составит такого уж большого труда». Была бы политическая воля драться до победы. А вот с этим у британцев во все времена было, как правило, все в порядке. Ну да иначе они не создали бы такую империю. Поэтому я приказал Кацу с начала следующего 1904 года приступить к продаже акций и постараться осуществлять это в соответствии с моей идеей о том, чтобы основными покупателями стали банки Проявивший большую активность при размещении японских займов. При стоимости акций, взлетевшей до небес после сообщения о том, что трансвальские золотые прииски наложили лапу на алмазные копии Кимберли, это не должно было составить такую уж серьезную проблему. Да и дисконт от рыночной цены за покупку крупных пакетов в текущий момент не должен быть слишком большим. Так что опасения Каца по поводу того, что мы не доберем денег – Беспочвенный. Акции трансвальдских золотых приисков были сейчас едва ли не самым лакомым куском на все еще страдавшем от последствий локального кризиса 90-х американском фондовом рынке. Сам факт возможности заполучить крупный пакет уже должен был заставить потенциальных обладателей акций сучить ножками в нетерпении. А уж тем, кто умудрился влезть в изначально авантюрный японский заем, и к настоящему моменту уже успел осознать, во что вляпался. Этот шанс вообще должен был показаться манной небесной. Между тем дела японцев шли все хуже и хуже. Начавшееся 3 июля новое сражение на реке Ялу стоило им еще около 7 тысяч только убитыми. Наши же потери не превысили 500 человек. Причем в первую очередь эти потери были результатом упорства, бесстрашия и самурайского духа японцев. Они продолжали и продолжали атаковать, когда любая европейская армия давно прекратила бы попытки. И по всем прикидкам еще больше японцев должны были скончаться в госпиталях. Если их тактика и вооружение были вполне себе на уровне, так вот с медицинским обеспечением а нет европейских армий сильно отставали. Но в результате японцы сумели таки оттеснить наши войска вглубь Маньчжурии. Впрочем, это была не только, да и не столько их заслуга. Приказ об отступлении отдал я да, там создалось действительно опасное положение, но главное я испугался, что, понеся такие потери и не добившись успеха, и в этот раз. Японцы откажутся от продолжения войны и начнут искать пути примирения, а заключать мир пока было рано. Японцы все еще оставались достаточно сильны, и если мы заключим мир сейчас, пусть даже и на наших условиях, они смогут лет за 5-6 полностью восстановить потенциал и решиться на новую войну. Причем на этот раз война начнется в более выгодной для них конфигурации международной политики, не в такой, какой сложилось сейчас, когда англичане влезли в Трансваль и было ясно, что в ближайшие год-два возможности ввязаться в войну еще где-нибудь у них не будет. Максимум, на что англичане способны, это послать эскадру для демонстрации поддержки. Но пока не окончательно не разберутся с тем, почему новейшие корабли построенные ими для японцев, никак не могут нанести поражение русским доморощенным корытам, особенно рисковать они не станут. Да и настрой в английском обществе по отношению к Японии не очень. Спасибо капитану Гридня Брилёва II. Слава Богу, выяснилось, что он жив, хотя и потерял ногу. Его подобрали французы вместе с немцами, направившие паровые катера за русскими моряками, которые остались в живых после того, как затонул Гридень. И в настоящий момент капитан первого ранга долечивался в госпитале во Владивостоке. Отпускать его со службы я не собирался, человека с таким талантом надобно холить или леять, независимо от его физических кондиций, всего одним боем так сильно поменять моральные установки не только во флоте, но и в Европе. Да и полководец, похоже, из него получится блестящий, при таком соотношении сил добиться таких результатов. Это надо не просто постараться. Это надо быть гением тактики. Американцы же все еще сильно заняты на Кубе и тоже не горят желанием ввязываться в войну. Да и возможностей для этого у них куда меньше, чем в той, другой истории. Здесь-то Филиппины остались за Испанией, так что собственной базы в Азии у УСАСШ нет. И кто мне теперь может гарантировать, что через 5-6 лет Ситуация не станет более благоприятной для японцев. Н нет, если воевать так только сейчас, и выжить надо из этой войны максимум, учитывая, что как-то иначе ослабить Японию, ну там, контрибуции или потери значимых территорий, мне хрен дадут. Уж за этим-то британцы с америкосами присмотрят. За стол переговоров России им пока, к сожалению, не противник. Так что я велел отвести войска от Ялу на новые позиции, расположенные по западному берегу реки Ланхе. Их с середины июня готовили формирование потоком, прибывающим на Дальний Восток из Центральной России. Я ясно видел, насколько у нас сейчас улучшились стратегическое планирование и логистика вследствие того, что к настоящему моменту мы уже приобрели опыт переброски. Пусть и куда меньшего, но все же довольно значительного количества войск во время маньчжурского замирения. И теперь я специально шел на сосредоточение здесь, на Дальнем Востоке, даже несколько избыточного количества сил. Чем больше командиров сумеют получить и боевой, и логистический опыт, тем лучше. У нас, знаете ли, мировая война на носу. В начале октября. Во Владивосток прибыл отряд адмирала Дубасова, совершивший переход по Северному морскому пути в составе трех броненосцев, четырех броненосных крейсеров и двух танкеров. Федор Васильевич Дубасов командовал Тихоокеанским флотом до Гильтенбранта, так что с театром военных действий был знаком отлично. Да и то, что он в настоящий момент являлся председателем морского технического комитета, также послужило причиной тому, что именно его. Я назначил на должность командира отряда Ну кому, как не председателю МТК Организовывать сбор, а затем и анализ информации О том, как повели себя корабли в целом А также их машины и механизмы Вооружение, броня и прочее В дальнем переходе и в реальных боях Корабли пришли в несколько потрепанном состоянии Ну да впервые совершенный переход сквозь льды да еще таким крупным отрядом, не мог обойтись совсем уж без проблем. Но все имеющиеся проблемы будут устранены в доке Владивостока в течение месяца. Прибытие этого отряда вызвало у японцев шок. В случае соединения двух эскадр русский флот тут же становился сильнее японского. Даже по формальным показателям – водоизмещению, весу полного и минутного залпа и так далее – а если учесть, что опять же, благодаря нефтяному отоплению котлов и инициированному им большему совершенству конструкции паровых машин, общая эскадренная скорость нашего флота была на 1-2 узла выше, а то и более в зависимости от того, какие корабли японцы включат в свою эскадру, чем японского, их положение стало совсем кислым. Срочная высадка второй армии генерала Ясукатый. Оки Винкоу, прикрытым с нашей страны всего двумя армейскими полками и батальоном морской пехоты, предпринятая в надежде захватить порт Артур-Суши, до момента соединения эскадр напоминала скорее авантюру и не зародила в японцах надежды на скорую победу, поскольку хотя высадка и состоялась, японцы заплатили за нее слишком дорого, так как почти весь японский флот в течение этой высадки караулил наши корабли у Порт-Артура, собираясь лечь костьми, но помешать Порт-Артурской эскадре выйти из порта и сорвать высадку, а также вследствие затрудненной навигации у инкоусудов с большой осадкой. Японцы не смогли отрядить на поддержку десанта ни одного приличного артиллерийского корабля, только пару устаревших канонерских лодок. Приданный нашим войскам пулеметная рота И две артиллерийские батареи заметно проредили десант, который потерял только убитыми более 3000 человек. Кроме того, артиллеристы сумели сильно повредить один транспорт, принужденный выброситься на берег, и инициировали пожары на двух других. В общем, о том, во что им обойдется даже не штурм, а продвижение в сторону порт Артуры, японцы старались не думать. А 17 октября... У меня в особняке состоялось объединенное совещание офицеров обеих эскадр и Владивостокского отряда крейсеров по поводу плана будущего сражения. Офицеры эскадры Дубасова и присоединенного к ней Владивостокского отряда крейсеров прибыли из Владивостока поездом. КВЖД и ЮМЖД пока действовали без проблем. Линия фронта на сегодняшний день проходила далеко от железной дороги, а две попытки японских отрядов совершить на ней диверсии заканчивались полным разгромом. На совещании я в основном помалкивал. Мое выступление было первым и кратким. Я просто озвучил основные принципы, в соответствии с которыми считал правильным вести эту войну, и попросил по возможности не топить японские корабли, но максимально выводить их из строя. Так, чтобы японский флот с одной стороны терял бы не корабли, а время и свои ограниченные ресурсы на их восстановление, а с другой, как минимум на пару месяцев, укрылся бы в своих портах, оставив море нам. Этот подход был просто вопиющим нарушением всех принципов ведения войны на море. Корабли старались именно потопить, потому что корабль, оставшийся на плаву, можно довольно быстро отремонтировать. Во всяком случае, по сравнению с тем сроком, который требуется на постройку корабля с нуля. И после ремонта корабль вновь выходил в море и снова стрелял по врагу, а утопленный уже никогда. Но мне нужно было ослабить Японию и держать в ослабленном состоянии как можно дольше. Поэтому пусть она и тратит, и тратит деньги на ремонт кораблей, а после войны продолжат содержать все те же устаревшие броненосцы и броненосные крейсера на угольном ходу вместо того, чтобы, очухавшись, собраться с силами и заказать в той же Англии новые современные дредноуты. Ну, если англичане в этой реальности их изобретут. Совещание закончилось в десятом часу вечера, и на следующий день Дубасов со своими офицерами убыл во Владивосток. Выход обеих эскадр на соединение был назначен на 5 ноября. А значит, именно в эти сроки и должна была состояться решающая битва, потому что без господства на море японцы были совершенно не способны вести войну на суше. И если мы разгромим японский флот или хотя бы убедительно покажем японцам, что у них нет шансов покончить с нашим флотом, И избавить свои войсковые перевозки от угрозы полного прекращения, им останется только сдастся.